Только тут колоколамцы поняли, что их город вступил в новый счастливейший период своей истории. Найденную доктором громом золотоносную жилу, граждане принялись разрабатывать с величайшим усердием. Надхожий промысел в Москву потянулись все: Уудрный опытом старики, молодые участники, ученики курсов декламации и уважаемые работники. Особенно пристрастились к этому делу городские извозчики в синих жупанах. Одно время в Колоколамске не работал ни один извозчик, все они уезжали на отхожий. С котомками на плечах они падали под клетвийскую машину, отлеживались в госпиталях, а потом аккуратно взимали с посольства установленную сумму. Между тем в клятве разразился неслыханный финансовый кризис. Расходы по содержанию посольства увеличились в такой степени, что пришлось урезать жалования государственным чиновникам и уменьшить армию с 300 человек до 15. Зашевелилось оппозиционное правительство партия христианских социалистов. Председатель Совета Министров господин Эдгар Павиайнен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 Шофер к литвийской машины, на которого уповало всё государство, проявлял чудеса осторожности, но колоколамцы необычайно навострились в удивительном ремесле и безошибочно попадали под машину. Рассказывали, что шофер однажды удирал от одного колоколамского диакона три квартала, но сметливый служитель культа Пробежал проходным двором и успел таки броситься под машину. Колоколамца затаскали клятвию по судам. Страна погибала.